«Обед у Клеопатры». «Ну, как там?» — спросила Галина, открыв калитку. «Довезли. А уж как там, не знаю. Меня дальше лифта не пустили». Анна Даниловна велела позвонить вечером. «Привет!» — захлопал крыльями кешеч. когда они вошли в гостиную. «Есть хочешь?» — спросила Галина. «Даже не знаю. Хочу, наверное. Завтракала в восемь, а сейчас уже...» «Сколько?» — удивилась Оксана, посмотрев на старинные часы. «Туда не смотри», — улыбнулась Галина. «Они стоят, у меня от их тикания мурашки по коже, а от боя вообще волосы дыбом». «Это точно, бой мрачноватый», — кивнула Оксана. «Они позавчера, когда начали бить. Позавчера же? А вспоминается, как будто неделю назад это все было». «И что? Ты не закончила фразу?» — напомнила Галина, наливая суп. «Ты что-то заметила, когда часы забили?» Оксана задумалась, восстанавливая в памяти то странное чувство и размышляя, стоит ли делиться с Галиной. «Ну, мурашки по коже», — кивнула она. «И все? Только мурашки?» Галина поставила перед Оксаной тарелку и села напротив, пристально глядя ей в глаза. «Не только. Сложно описать словами. Но ты попытайся. А почему ты спрашиваешь? Ты тоже что-то почувствовала?» И не только я. Рая сказала, что когда часы забили, у нее возникло необычное воспоминание. «Да», — кивнула Оксана. «Состояние было похоже на дежавю, но...» как будто бы коллективное. Со мной такое впервые. Словно наши сознания на несколько секунд объединились, и у меня появился доступ к памяти каждого, причем не только этой жизни, но и прошлых. Прошлых? Глаза Галины вспыхнули. И что ты увидела? Ой, Галь, ты извини, но мне неудобно об этом. Мало ли что стрельнуло мне в пьяную голову. Мы же не дети, сказки друг другу рассказывать. А помнишь, Иисус говорил, «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфей, глава восемнадцатая, стих третий. «Убедительно», — засмеялась Оксана. «Тогда ты первая рассказывай». А у меня это состояние так быстро исчезло, что я ничего толком разглядеть не успела. Но отчетливо помню. Стало страшно, когда я посмотрела на Рихарда. «Да», — согласилась Оксана. «Мне тоже помнится, что все были вроде как друзья, а он...» «Галя, ну что мы тут себе придумываем? Просто у всех нас к нему предвзятые отношения». «Не разделяю твоего оптимизма», — нахмурилась Галина. «Чем больше он строит из себя друга, тем сильнее, мне кажется, что мы в ловушке, и петля затягивается». Оксана молча жевала, пытаясь вспомнить Рихарда в своем медовом дежавю, но образ ускользал. «Знаешь, что говорил Юлий Цезарь?» — спросила Галина. «Что? Увидишь рыжего — убей!» Оксана усмехнулась. «Может, поэтому Брут его и предал?» Она облизнула ложку и отодвинула пустую тарелку. «Чай будешь?» «Буду». Галина встала и включила чайник. «Ладно, слушай, что привиделось мне», сказала она, насыпая заварку. «А потом ты. Хорошо?» «Ты же сказала, что ничего не успела разглядеть». «Про других, но про себя успела». «Неужели ты в прошлой жизни была Клеопатрой?» усмехнулась Оксана. Галина застыла. «Ты тоже это увидела?» прошептала она. «Галя, я же пошутила». «Пошутила?» — возмутилась Галина и, забыв о чайниках, начала метаться по комнате. «Пошутила и угадала мое видение? Ты сама-то в это веришь?» «Галя», — попыталась успокоить ее Оксана, — «да сядь ты! Не могу! Галя — это обычная ассоциативная связь. Ты упомянула Цезаря, я мысленно попала в ту эпоху и вспомнила самую известную женщину, связанную с ним. Вот и все». Галина наконец села. «Логично». Кивнула она, но почему, когда часы забили, я увидела момент самоубийства Клеопатры, и передо мной принеслась вся ее жизнь. А как ты поняла, что это была именно Клеопатра? Я не читала. Ну вот, а когда читала, представляла себя на ее месте, а под воздействием меда и боя часов детские фантазии оформились в яркие образы. Возможно, а что увидела про меня ты? Ничего, я не успела посмотреть в твою сторону. А про остальных, не унималась Галина. «Остальные были героями моих детских книг, фильмов, ну и фантазий, конечно», — улыбнулась Оксана. Калиостра, Пумпадур». «Ладно, скажи, кем ты увидела Раю?» Оксана открыла рот, чтобы ответить, но Галина воскликнула. «Стоп, молчи!» Она вскочила и достала из ящика карандаш. Сев обратно, она что-то написала на салфетке и кивнула. «Вот теперь говори». Раю вспомнилась мне о монастыря, в котором я воспитывалась. Галина подвинула Оксане салфетку. На ней было написано. Рая сказала, что всю жизнь провела в монастыре. «С ума сойти!» — прошептала Оксана. «По-твоему, Рая начиталась книг про монастырь?» Некоторое время Оксана сидела и молча переваривала очередное чудесное совпадение. «Знаешь, что интересно?» — наконец задумчиво сказала она. «Почему-то все, кто вспоминает свои прошлые жизни, обязательно оказываются великими полководцами, королями, жрецами, святыми. Или на худой конец фаворитками королей. В общем, знаменитостями. Почему никто не вспомнил, что он всю жизнь пахал землю или пасовец? А ведь таковых должно быть большинство. Галина пожала плечами. А еще, продолжила Оксана, я знаю уже как минимум двух Марии Магдалин. Как такое может быть? Откуда? Удивилась Галина. Ходила в одну секту. Помнишь, я про них рассказывала. Они там практикуют походы в прошлую жизнь через гипервентиляцию легких. Надышится до глюков, а потом рассказывают друг другу по секрету, кем были. Вот мне две Магдалины и открылись. А гуру их даже книгу написал, как он был одним из жрецов Атлантиды. «Оксана», — вздохнула Галина, — «я же не предлагаю кому-то об этом рассказывать, и на египетский трон не претендую. Согласна, что человек со стороны может только пальцем у виска повертеть. Но как объяснить то, что произошло с нами? Но не могу я поверить, что все это цепь случайностей». «Если честно, я тоже», — кивнула Оксана. «Но мой ум пытается найти рациональное объяснение. Такая уж я, Фома неверующая». «Странно», — пожала плечами Галина. «Но ведь ты веришь в путешествия по генетической памяти, в изменения прошлого». «Тут и оно, что по генетической. Здесь все понятно. В генах записан опыт предков, визуальные образы, звуки и ощущения». В момент раздражения поисковая система находит нужные файлы, и люди способны их использовать или редактировать. Мы не меняем прошлое. Мы меняем память о нем, Исправляем ошибки предков. «Подожди», — перебила Галина. «Ты рассказывала, что, когда изменились твои воспоминания об учительнице, у твоего одноклассника они тоже переписались. О чем это говорит?» «О чем? «О том, что существует механизм передачи памяти не только от предков к потомкам». «Ты права» кивнула Оксана. «Наверное, в генах есть какие-то антенны, и вполне возможно, что сочетание звука боя часов и психотропных веществ в меде их активизировали. Это, кстати, могло бы объяснить и коллективное дежавю и воспоминания прошлых жизней». «Объясни», — попросила Галина. «Ты знаешь, как работают компьютерные сети? В смысле, интернет? Типа того», — кивнула Оксана. «Только не так глобально». «Если соединить несколько компьютеров, тогда с любого из них можно будет найти любую информацию на других, имея код доступа. И мощность объединенных компьютеров будет многократно больше, чем сумма их мощностей по отдельности». «Почему?» — удивилась Галина. «Не знаю подробностей», — махнула рукой Оксана. «Я знаю только факт. Системный администратор сказал, два объединенных компьютера могут считать в четыре раза быстрее, не в два, а в четыре, а три — в девять. «А нас было...» — Галина начала сгибать пальцы. «Если предположить, что наши души объединились в сеть...» — продолжила Оксана. «То скорость мышления каждого из нас увеличилась...» «Нас было одиннадцать. На одиннадцать в квадрате. В сто двадцать один раз. О, боже!» «Почему в сто двадцать один?» — удивилась Галина. «Нас же было одиннадцать. Общую мощность надо поделить на всех. Даже если так, увеличение скорости в одиннадцать раз — это мало, что ли?» Неудивительно, что на следующий день у всех головы раскалывались. Подожди, но почему тогда видения у всех были разные? Мы с Раей смогли увидеть лишь... Давай пока будем говорить, что прошлую жизнь. Давай, для простоты, — улыбнулась Оксана. А ты не только свое, но и чужие. Почему? Может быть, просто у меня... Не знаю, может, я генетически могу провести больше энергии. Из 120 единиц я взяла на себя, к примеру, 20 а остальные разделились на всех. А что если... Что? Вдруг Рихард смог увидеть еще больше. Вспомни, как его заштормило, когда часы замолчали. Вообще свихнулся. Возможно, — пожала плечами Оксана. А когда мы разговаривали с ним в разрушенном доме, он сказал такую фразу. «Боюсь, что наша дружба с Глебом намного более давняя, чем мы думаем». «Значит, он тоже увидел». Оксане показалось, что Галина побледнела чего такого страшного он мог увидеть улыбнулась она да нет галина засмеялась и махнула рукой фантазии все это и бред ну ладно оксана встала ехать мне пора но когда нибудь мы обязательно со всеми этими чудесами разберемся а как же чай да ладно тем более что ты его так и не заварила засмеялась оксана подожди у нас же есть еще одна загадка галина встала и принесла с другого края стола фотографию «А это ты как объяснишь?» Оксана взяла снимок и всмотрелась в размытое изображение. Сомнений не было. Это Александр. На темном фоне его лицо и протянутая рука. «Где это он мог так лежать? У тебя есть какие-нибудь версии?» Спросила она Галину. «У меня есть». «Он был наверху», — догадалась Оксана и перевернула фотографию. «Когда я на летучих мышей вспышкой сверкнула, рука вниз свисает, так? так?» — кивнула Галина. — Пойдем, покажу, где. Они поднялись на чердак, и Оксана посветила фонариком вверх. На высоте примерно трех с половиной метров были настелены доски, на которых вполне мог спать человек. — Остатки строительных лесов, — пояснила Галина. — Вот видишь, — улыбнулась Оксана, — любому непонятному явлению когда-нибудь находится объяснение. — Тогда объясни мне, как он туда забрался, — попросила Галина. Оксана огляделась. Может, подставил что-нибудь? Тогда бы мы на это что-нибудь наткнулись вчера. Логично. А может, подпрыгнул? Он спортивный. Ты с ума сошла? Или он научился левитировать? Возможно, залез, цепляясь за доски. Он что, Человек-паук? Здесь не за что взяться, разве что ногтями. Оксана провела по стене рукой в поисках выступов. Да, эта версия снимается. И что ты думаешь? Я в очередном тупике. Оксана тяжело вздохнула и еще раз посмотрела наверх. Да уж. Ладно, пойдем. Что тут стоять? Хоть умрем здесь от любопытства. Яснее все равно не станет. Ехать надо.